Глава восьмая «Не шевелись!» — закричал Джина. «От тебя требуется только одно — стоять неподвижно, а ты не можешь сделать даже этого!» «Хочется выпить!» — пробурчал Оттор и нетерпеливо дернул за длинные спутанные волосы слугу, который стоял рядом, изображая Слайте. Слуга взвизгнул и чуть не упал. Джин выругался и оторвался от окошечка видоискателя. «Барни!» — взмолился он. «Поговори с этими кретинами из каменного века! Мы снимаем любовную сцену, они слоняются взад и вперед по всему склону, будто это матч по борьбе! Это самые плохие статисты, каких мне только приходилось видеть!» «Ты просто заметь место Джина, через минуту мы будем готовы!» — ответил Барни, поворачиваясь к своим звездам. Раф стоял, сложив руки на груди и устремив в пространство отсутствующий взгляд в костюме викинга и со светлой бородой он выглядел очень импозантно. Слайти откинулась на спинку походного кресла, пока ей расчесывали парик, и выглядела еще более импозантно, со своими двумя кубическими футами округлой плоти, выпирающей из-под низкого выреза платья. «Повторяю все еще раз», сказал Барни, «вы любите друг друга». Раф отправляется на битву, и ты, может быть, больше никогда не увидишь его, поэтому вы прощаетесь на холме, страстно обнимая друг друга. — А я-то думала, что ненавижу его, — сказала Слайте. — Это было вчера, — разъяснил ей Барни. — Наши сцены снимаются не в том порядке, в каком они будут в фильме. Я уже два раза объяснял это сегодня утром. «Давайте я повторю еще раз, кратко, если соизволите осчастливить меня своим вниманием, мистер Хоук. Действие начинается с того, что Тор, роль которого исполняет Раф, вместе с бандой викингов нападает на ферму, где живешь ты, Слайте. Тебя зовут Гудрид, и ты дочь хозяина дома. В бою все убиты, кроме тебя, и Тор захватывает тебя в качестве трофея». Ночью он приходит к тебе, но ты борешься с ним, потому что ненавидишь его Однако постепенно он завоевывает твое сердце И в конце концов ты полюбила его В это время он уходит с викингами в очередной рейд И ты ждешь его возвращения Это как раз та сцена, которую мы снимаем сейчас Он уходит, ты бежишь за ним, окликаешь его Он поворачивается, ты подбегаешь к нему И обнимаешь прямо здесь «Надеюсь, теперь это понятно. «Смотрите», — прервал его Раф, указывая на море, — «подходит корабль». Они повернулись к морю? Действительно, ладья викингов только что обогнула мыс и вошла в залив. Парус был свернут, однако голова дракона на носу корабля вздымалась и опускалась в такт ритмичным движением грибцов. Завтра! закричал Барни, Лин, где ты? Разве вы с оттером не договорились, что этот фин-богий приведет свой корабль завтра? У них очень приблизительное представление о времени, ответил Лин. Барни швырнул шляпу на землю и подбежал к оператору. Как ты думаешь, Джина, это стоит заснять? Ты можешь взять корабль? Джина повернул турель, направил длинную трубу телеобъектива в море и прильнул к видоискателю. «Неплохо!» — сказал он. «Великолепный кадр!» Оттор и другие норвежцы уже бежали вниз по склону и не обратили никакого внимания на крики Барни, который хотел, чтобы они убрались из кадра. «Что они делают?» — спросил Барни, когда скандинавы начали выбегать из хижины, держа в руках оружие. «Если б я только знал!» — недоуменно сказал Лин. «Может, это какой-то неизвестный мне обряд приветствия?» Оттор со своими людьми стоял у самой воды что-то крича, и люди с корабля кричали ему в ответ. — Снимай все происходящее, Джина, — распорядился Барни. — Если кадры будут хорошими, мы вставим эти сцены в сценарий. Несколько взмахов веслами, и корабль викингов уткнулся в берег. Голова дракона высилась над стоящими на берегу людьми. Не успел корабль остановиться. Как вновь прибывшие схватили щиты, висевшие вдоль бортов, и попрыгали в воду. Подобно стоящим на берегу, они тоже размахивали над головой самыми разномастными мечами и топорами. В следующее мгновение обе группы столкнулись. Ну, «Как это выглядит в кадре?» — спросил Барни. «Санта-Мария!» — крикнул Джина. «Они убивают друг друга!» Звон металла смешался с хриплыми боевыми криками воинов. Зрители, стоявшие на холме, не могли различить деталей. Множество борющихся фигур сливались в общую массу, пока из гущи боя не вырвался человек, который, спотыкаясь, побежал вдоль берега. Он был безоружен и казался раненым, а следом за ним бежал его противник, вовсю размахивая топором с длинной рукояткой. Преследование было коротким, а конец внезапным. Как только расстояние между преследуемым и преследователем сократилось, топор, описав широкую дугу, отрубил убегавшему голову, которая покатилась вдоль берега. «Да, они вошли в роль», — выдавил из себя барни. «Мне кажется, это не боги со своими людьми», — сказал Лин. «Я думаю, что это совсем другой корабль». Барни был человеком действия, но подобные действия были не в его духе. Звуки битвы и зрелища обезглавленного трупа, валяющегося на кровавленном песке, парализовали его. Как поступить? Это был не его мир, не его методы борьбы. Вот Текс или Даллас в такой ситуации оказались бы в своей тарелке. Кстати, где же они? «Радио», — пробормотал он с опозданием, вспомнив о приемнике-передатчике, висевшем у него на плече. Он включил радио и спешно вызвал к себе обоих трюкачей. «Он заметил нас! Поворачивается! Он бежит к нам!» — взволнованно закричал Джина. «Какие великолепные кадры!» Вместо того, чтобы вернуться в гущу боя, убийца бежал вверх по склону, размахивая топором и что-то хрипло крича. Группа артистов, стоящих на вершине холма, следила за его приближением, но не двигалась с места. Все было настолько чуждо им, что они не могли представить себя ничем иным, кроме зрителей. Не могли вообразить, что могут быть вовлечены в ужасную бойню, развернувшуюся на берегу. Атакующий викинг. Подбегал все ближе и ближе, пока не стали отчетливо видны темные пятна океанских брызг и пота на грубой красной шерсти, его рубахи и зловещие багровые пятна крови на топоре в руках. Тяжело дыша, викинг бежал прямо на Джина, очевидно считая съемочную камеру каким-то оружием. Оператор оставался на посту до последнего мгновения, снимая своего разъяренного противника и отскочил в сторону только в тот момент, когда топор обрушился вниз. Широкое лезвие ударило по ноге треножника, согнув его и чуть не опрокинув съемочную камеру на землю. «Эй, поосторожнее с оборудованием!» — крикнул Барни. И тут же пожалел об этом, когда обезумевший от ярости викинг повернулся в его сторону. Джин пригнулся, выставив перед собой руку с ножом, поблескивающим в лучах солнце и спокойно ожидая новой атаки. Тут, несомненно, чувствовался опыт юношеских лет, проведенных в трущобах Неаполя. Стоило викингу на мгновение отвлечься, как Джина нанес удар. Он не промахнулся. Однако викинг, несмотря на свои огромные размеры, оказался быстрым, как кошка. Он успел повернуться, и нож вместо живота скользнул по боку. Заревев от внезапной боли, викинг продолжал наступление, и рукоятка топора обрушилась на голову итальянца, сбив его с ног. Все еще яростно крича, викинг схватил Джина за волосы, отогнул его голову назад, обнажив шею, и взмахнул топором, чтобы нанести роковой удар.